Глава вторая. Про то, как принцесса оказалась бабой Егой. «Наверное, это внучка новой дворничихи», – подумала одна воспитательница, когда за обедом пришлось поставить на стол дополнительную тарелку. А вторая воспитательница ничего не подумала. Она пошла в магазин возвращать хорошую, но синюю курицу. Так принцесса и осталась в детском саду. Правда, никто ее не заставлял рисовать на занятиях кружочки и доедать до конца холодную рисовую кашу. Но принцесса старалась все делать по-честному, как настоящие детсадовцы. «Сейчас нужно будет идти спать», – предупредила Даша принцессу. «Это называется тихий час». «Ой-ой-ой», – -ой", заволновалась принцесса. «Я иногда во сне храплю. А в тихий час, наверное, нельзя шуметь». «Шуметь тихий час можно, но только тихо, и храпеть можно, можно даже страшные истории рассказывать», – успокоил принцессу Павел. «А вон Никитка, так он вообще кричит во сне!» Никитка покрепче сжал дрожащие губы и побрел в спальню. Он долго-долго расправлял свою постель, старательно укладывал подушку, разглаживал одеяло и медленно-медленно забирался внутрь. Потом он пристально разглядывал трещины на потолке, держа глаза пальцами, чтобы они не закрылись. И принцесса тоже лежала с открытыми глазами. Дождавшись, когда воспитательница выйдет из спальни, она спросила Никитку, почему он не спит. «Не хочу, чтобы меня баба Яга съела», шепотом ответил Никитка. «А как это она тебя может съесть?» удивилась принцесса. «Да как-как? Во сне? Мне снится, что меня баба Яга догоняет и хочет съесть». ай ай бяка какая!» Пробормотала Викуся, перевернулась на другой бок, укрылась одеялом с головой, один только носик торчит, и уснула. Принцесса заинтересовалась и потихоньку пододвинула свою раскладушку к Никиткиной и остальные ребята, кто не спал. Тоже придвинулись послушать страшный сон про то, как баба-яга Никитку ловит, ловит, хватает своими когтями и в печку тащит. «Ты, Никитка, глупый. Бабок-ежек не бывает», — сказал Павел. «Вот человек-паук, он настоящий. Я про него кино американское видел, а бабки ёжки или кощей бессмертные только в сказках бывают». «Ну вот, бывают же» хоть и в сказках». Задумчиво наматывая ленточку на палец, заметила Даша. «Нет», – возразила принцесса. «Бабки-ёшки бывают и в сказках, и так просто». «Ты что, их видела? Видела?» – спросила Лера, раскачиваясь на матрасе. Принцесса села на своей раскладушке, закуталась одеялом и несколько раз кивнула. «Я должна...» «Открыть вам страшный секрет. Поклянитесь, что никому не скажете», – попросила она. Все быстренько поклялись и приготовились узнавать страшный секрет. Принцесса несколько раз тяжело вздохнула, а потом призналась. «Раньше я была Бабой Ягой». «Но никто ей не поверил. Может быть, Викуся бы и поверила. Только она уже спала». «Смотрите», – сказала бывшая Баба Яга, – приподняв пижамные штанишки. Все смотрят, а там одна нога обыкновенная, а вторая — костяная. Все тут же поверили и немного от нее отодвинулись. «Знаете, как неудобно с такой ногой!» — пожаловалась бывшая баба Яга. «Пока догонишь кого-нибудь, столько сил и стратишь, что уже и печку топить, и варить, и есть не хочется. Так ни разу никого и не съела». Чуть с голоду не умерла. «А зачем ты тогда детей ловила?» Немного испуганным голосом спросил Никитка. «Ела бы колбасу». «Ага. А кто мне за колбасой бы в магазин ходил? И с кем бы я играла? У меня даже кошки не было». И бывшая баба Яга заплакала. Нос у нее вытянулся и стал крючком, а на спине вырос горб. «Знаешь, как плохо быть Бабой Егой!» «Я в печке тайник устроила, сокровища разные запрятала, а ко мне никто не приходит играть!» «Не плачь!» – попросил Никитка. «Не плачь! А сам поди-ка опять во сне кричать будешь и вырываться!» – пробурчала Баба Ега. «Не буду!» – пообещал Никитка. «Только ты меня не царапай!» «Да я же понарошку!» Ты, если хочешь, тоже попробуй меня во сне царапнуть или укусить. Даже два раза, — разрешила Баба-Яга. Так и договорились. Никитка в этот день хорошо спал, а когда проснулся, на занятии по рисованию нарисовал акварелью свой сон. Как он с Бабой-Ягой в ступе летит. И не просто так, а к врачу, чтобы вылечить Баба-Ягинскую костяную ногу. Но воспитательнице рисунок не понравился. «Что за глупости?» – сказала она. «Разве можно с бабой Ягой дружить?» Синюю курицу у нее в магазине не приняли, и она в этот день вообще ни с кем дружить не хотела.